Глава сорок первая «Внушительно», — передала я мужчинам по внутренней связи своё восхищение. А восхищаться действительно было чем. Изнутри здания совета мастеров было этаким огромным амфитеатром, сделанным будто из чёрного хрусталя. Вверх по рядам, вырастая из самой сцены, ветвящимися венами поднимались жгуты, состоящие из света — Они не слепили глаза, наоборот, освещали помещение достаточно приятным приглушённым светом, отчего везде, кроме сцены, царил полумрак. Достигая рядов, жгуты сплетались во что-то среднее между просторными креслами и гнёздами. То тут, то там в таких своеобразных полукоконах сидели люди, точнее, мастера, а у ног каждого лежало оружие в своей боевой форме. У кого-то напарник был всего один, как у знакомой мне Зефирки. Эта розово-полосатая весело болтала ногами в переднем ряду, положив на колени томогавк, а у ног некоторых громоздились целые горки из оружий. Были и другие исключения. Хорошо знакомая мне Юлька в своей человеческой форме уселась прямо на пол и откинула голову на колени своего мастера-куколки. Парню явно было слегка неловко, то ли от чужих неодобрительных взглядов, то ли от такого несколько интимного положения девушки. А нашу милкой лидершу ничто не смущало — Она и мастера своего ещё по коленке успокаивающе погладила. На неком подобии самых почётных мест, представляющих из себя более широкие гнёзда, на самых верхних рядах тоже можно было заметить множество знакомых лиц. Более чем с двумя третями от всех почётных гостей мы уже охотились вместе. Был тут и глава клана Норд. Он вежливо кивнул нам, глазами указав на ближайшие ложи. «Похоже, это место предназначено нам». «Только вот почему от Фелициуса по связи пришло чувство дрожи?» «С другой стороны, правее», — пояснил он и будто нырнул куда-то вглубь себя. «Если что, меня нет». «Здрасте, приехали. А кто есть?» Я в недоумении уставилась на юную, хрупкую, белокурую девушку с трогательными кудряшками, выбившимися из тяжёлой косы, ножкой, поглаживающую какое-то странное приспособление, похожее на большой бур. «Жуар?» Так же мысленно задала я вопрос примастившемуся на плече Биоиду. «Эта фея ломала нам дверь так, что стены трещали. Вы уверены?» «Сейчас вторая фея с лазерной пушкой подвалит, убедишься», — мрачно подтвердил Биоид, и плоской кляксой втянулся под воротник. «Типа нет его». «Трусы несчастные», — укоризненно прошипела я по связи. «Всё бы вам на девочек клеветать». Косаригама в моей голове как-то нервно хихикнул и прикинулся мёртвым. Я пожала плечами и пошла на своё место, как раз мимо кресла с феечкой. Та проводила меня очень внимательным взглядом и явно хотела окликнуть, но вдруг передумала и откинулась обратно вглубь гнезда. Ага, решила после совета ловить. К гадалке, в смысле, к прорицателю Филу не ходи. «Ржопа!» — пискнул дохлый серп. «Да ладно, не дам я ей тебя съесть». «Обещаешь?» А то. Угу, только надкусить пару раз. Лениво съехидничал идущий за мной следом Ди. Он пребывал в благодушном настроении по поводу состоявшегося у нас наконец нормального секса и своего полного выздоровления. Поэтому не слишком дразнил Филу. Так, для порядка. Леди Горосс известна своим взрывным характером и стремлением приложить оппонента буром по главе, если её довести. Хотя её муж совсем не ударное оружие. Шуверяй, это на его частенько, но зато точно в цель и на повал. Угу. Причём швырнуть может не только отца, буркнул из глубин Фил. О, так вот откуда эта его фобия на неумёх, которые не знают, как правильно пользоваться кусаригамой. Мы церемонно распланились с союзником, то бишь Дьеновым попашей, и уселись на своём месте. Я уже хотела спросить Ди, почему его отец не привёл с собой его мать, как где-то справа в полумраке что-то грохнуло. Я оттуда послышались громкие ругательства. Жить надоело. Не лезь под ноги ржавой железка. Что ты себе позволяешь? Выкидышь с фиолетовой спирали. Не смей прикасаться к моему оружию. У него кровь раз в 20 чищи твой Краспер. Началось. Недовольно процедил Норт в ответ на мой вопросительный взгляд. Мелкие кланы делят территорию и грызутся по любому поводу на каждом совете. Особенно любят это всякие новообразованные Невупрек вам сказано. Сейчас наверняка ещё будут требовать внести разбирательство в регламент. Ну а вдруг что перепадёт. Весело вы тут живёте. Я задумчиво приподняла бровь. По всякому древнее, кивнул Норд старший. На самом деле, эти придурки и просто клоуны. Серьёзная вражда между соперничающими кланами никогда не выливается в такие позорные представления. Обычно что-то, мы обычно у них глава клана договорить не успел. Сцена загорелась ярче, и там нарисовался какой-то незнакомый персонаж, оружие. Прошу прощения за данный экстренный сбор, но не буду плести словесные кружева и ученять долгих прелюдий. Ситуация критическая. Что? Опять дикари? раздалось откуда-то с нижних рядов. Вы лучше объясните, почему ваша служба в последнее время работает через ржу? Нет, с проблемой дикарей, благодаря вмешательству прородителя, мы разобрались быстро. Ага, как же вы, раздался уже женский голос. Даже последствия и те мы вон откармливаем. Но не вам жаловаться, парировал голос из другого конца зала. Что-то никто из получивших опеку уже не горит желанием переуступить навязанное оружие другим желающим. Как потенциал декарят измерили, так сразу передумали все. Своё растить научись, придурок. С твоими методами даже лучший во ржу деградирует. «Господа, господа, позвольте, я продолжу», — повысил голос оратор на сцене. «Свои отношения вы можете выяснить позже в частном порядке. А раз вы не даёте мне доложиться обстоятельно, то я вам скажу коротко и прямо. Всем нам ржа. В ближайшее время». «Ты на кого рот разъявил, никому не нужный слабосилок?» «Да заткнись ты! Недалеко от него ушёл!» Да нам всегда ржа. Каждый совет только с этого заявления и начинается. Опять? А ну тихо все. Гаркнул какой-то рослый мужик из первого ряда. Докладывай, искатель, а то мы так до гибели звезды просидим. Ещё пару минут зал гудел и вспыхивал недовольством. Мужчина на сцене терпеливо выжидал, пока мастер о нарутся. Я крутила головой по сторонам, разглядывая особо шумных, а потом вдруг что-то случилось. Это все почувствовали, даже я. как сквозняк между лопаток. Шум сам собой стих, и незнакомый, совсем не громкий мужской голос задумчиво произнёс откуда-то из-под тёмного потолка: "Ну охренеть, дети. Совсем вы тут от рук отбились. Да и игрались до пи... <кхм> Ладно, не буду материться. Внучка, не шипайся. Как вы там любите говорить? Да настоящие вселенской ржёпы. С чем вас их поздравляю?"